Глава 18 Блондинка развела руками, изображая шутливый поклон. «Она самая. Отпусти, пожалуйста, моих людей». Я убрал ледоруб и подошел к Снежане поближе. Она хоть и сказала волшебное слово, но держалась довольно дерзко. Эткая лихая бандитка, тот редкий случай, когда за аватаркой скрывалась настоящая красотка с хитрым огоньком в глазах. А демонстративная хрупкость совсем не отменяет ни расчетливости, ни целеустремленности, а, возможно, и жестокости. По ее взгляду, в котором читалась уверенность в том, что она делает, я понял, что она может быть кем угодно, только не жертвой маньяка Франкенштейна. Но, с другой стороны, она же их и ограбила. «Поговорим?» «Пойдем в кафе. Там как-то поуютнее», — произнесла Снежанна приятным грудным голосом развернулась и уверенно зашагала ко входу в жилой модуль. Девушка махнула мне рукой, предлагая следовать за ней по направлению к вывеске с названием «Медная рюмка», а своих помощников отправила в машину, мол, дальше сама справится. Бар всячески пытался соответствовать своему названию. Медные вставки в интерьере и особенно на баре. Кранники бочек с разливным пивом были выполнены под старину. Медные спинки стульев и пивные кружки с кувшинами. Посетителей было немного. Два инженерных клона, присосавшихся к большому аккумулятору, смотрели новости на экране. И за одним столом гудела компания операторов. Шахтеры отдыхали после смены. «Я закажу себя выпить. Ты же не против?» — спросила девушка и уставилась в меню, которое здесь было выведено в виде голограммы на поверхности стола. «Тебе не предлагаю», продолжила она и улыбнулась. Снежанна заказала шот с интригующим названием «Медный купорос» и пакетик с каким-то суперфудом, который почти мгновенно подал робот-официант. Девушка залпом выпила медную рюмку и поморщилась, из сексуальной бандитки превратившись в злобную пиратку. «В моей жизни медным купоросом дезинфицировали воду, убивая простейшие организмы. Даже боюсь предположить, как эта штука должна драть глотку». Я прищурился, разглядывая, как у Снежанны расширились зрачки, а на щеках появился румянец. «Так все же, Снежанна, Валькирия или как-то еще?» «Кира!» — подмигнула девушка. «Сокращенно от Валькирии». «Алекс!» — я кивнул в ответ. «Сокращенно от Алексей». «Спасибо, что забрал файл», — сказала Снежанна, закончив часть со знакомством и перешла к делу. «А теперь не мог бы ты вернуть его обратно?» «А ты знаешь, что в нем?» «Не придуривайся. Конечно, я знаю, что в нем», — сказала красотка и выпила еще один шот, доставленный роботом. «Что-то не верится». Я усмехнулся и начал вставать из-за стола с таким видом, будто потерял интерес к разговору. «Ладно», — махнула рукой девушка. «Я не знаю, что там конкретно. Знаю лишь, что это данные по синтезу паенита или что-то типа того, за которое с удовольствием заплатят на рынке» и я готова заплатить за то, что ты мне помог сохранить файл. Десять тысяч, а?» Она откинулась на стул и достала из кармана выеб в форме головы дроида. Затянулась ментоловым дымом. «Файла больше нет», — проговорил я, наблюдая за ее реакцией. «А ты, парень, не промах, да? Двадцать тысяч», — предложила девушка и придвинулась ближе к столу. Шот, затяжка, нервничает. «Слушай, да хоть миллион». Файл стерт, и все, что на нем было, надеюсь, тоже. Ответь лучше, где ты его взяла? Ты серьезно сейчас? нахмурилась девушка. Не думай меня развести, ты сам его не продашь. Послушай, сказал я, тоже придвигаясь к столу, в файле, который мне передал твой дроид, было чужое сознание, сознание Фогера. Не знаю, понимаешь ли ты, о чем я говорю. Фогера? Девушка сделала две глубоких затяжки и нас окутала облаком зеленоватого дыма. «Это те ребята, которые как-то связаны со стрёмным туманом?» «Они самые». «Пожалуй, это многое объясняет». Девушка подперла лоб рукой, приняв позу памятника мыслителя и затихла, лишь тихонько пробурчав. «Да, хреновый расклад». «Расскажи, где и как ты его взяла». — попросил я и отогнал официанта, который нес новую порцию напитков. «Когда ты говорила, что это может спасти много жизней, это действительно так». «Что?» — вынырнула из раздумий Кира. А, -а, а это я так, чтобы по красоте просьба звучала». «Ну, рассказывай. Начнем с того, где ты взяла файл», — предложил я. «Красные. Ну, снова Fall Industries. Пригласили на день рождения босса». Кира затянулась вейпом. «Он старенький, но я давно хотела туда попасть». «Туда? Это куда?» «В Дубль-сателлит. Он недалеко от Дроид-Сити». «Почему Дубль?» «Там две станции вместе. Основная, где все работяги. И лет пять назад построили вторую. Настоящая крепость для избранных. Там высший свет красных и золотой запас компании. Два в одном». «И что дальше?» «Да, впрочем, ничего особенного. Говорю же, они у меня давно в разработке». «Поехала выступать, а заодно и добыть кое-что». «Каким образом?» Разговор больше напоминал допрос, но пока контакт ладился. «Профессиональная тайна», — пожала плечами Кира. «В общих чертах — сканирование и захват данных. Особые навыки Снежанны», — вздохнула она. «Но, выходит, я промахнулась, и вместо главного инженера зацепила что-то левое». «То есть ты напрямую из Ориджа скачала его сознание?» «Не уверена. Там было много какого-то стрёмного оборудования», — признала Кира. Она задумалась. «Как и пара мутных оригиналов, но я и похуже видела извращенцев». «Ясно. А вихрь здесь при чем? «Наёмники для подстраховки. Мне так спокойнее вне работы передвигаться». Кира посмотрела по сторонам и опрокинула ещё один шот, а потом уставилась прямо на меня. Мне показалось, что её огромные голубые глаза стали ещё больше. «Слушай, мы, получается, оба пострадали от этой истории». Протянула она. «Я, конечно, сильнее, и Снежанну потеряла, и заказ не выполнила. Но и у тебя вижу интерес». «И?» «Предлагаю взять компенсацию». Лукаво улыбнулась она. «Я оставила лазейку, чтобы незаметно туда проникнуть. Честно скажу, будь Снежанна на ходу, я бы сама справилась. Не смотри так, это непростой дроид». «А парни твои?» Я махнул рукой в сторону парковки. «Тоже наемники, и как-то они слабовато себя показали». Сморщила нос Кира. Она явно намекала на нашу встречу. «Тихо заходим, пробираемся к хранилищу, вскрываем сейф, выносим паянит и алмазы, тихо уходим. То есть ты заходишь, скрываешь и далее по пунктам. По пути решаем свои задачи, если надо». «Сколько там?» «Точно не знаю, но у них на прошлой неделе была выемка из шахт. Если повезет, то миллиона на два, если нет, то тысяч на пятьсот». Я задумался. «В случае успеха сумма приличная. Но если там битком, смогу ли я вообще это вынести в одиночку?» Быстренько пробил в сети, что такое паинит. Дорогой минерал, который применяют для производства клонов. Та часть, которая является хранилищем памяти. Так называемый гиппокамп для дроидов. У ориджиналов тоже есть. Только добыть из трупа его нельзя. При смерти дроида разрушается структура. Получается, что для фогеров это и есть вместилище сознания. Теория, конечно, в лучших традициях Руперта видел бы он мои галлюцинации, точно добавил бы еще идею серверов с тысячей запертых Фогеров. «А может, и какие-нибудь флешки-дискетки для переноса?» Походу разберемся. Сейчас важно, что кристаллы поинита, крохотульки, которые точно поместятся у меня в кармане». «Делим пополам». «Если сам сможешь продать, то легко», — сказала Кира. «Если через меня, то я возьму комиссию. Скажем, 15 процентов». «Пять». Сухо парировал я. «Лезть на рынок драгметалла в мои планы пока не входило». «Десять». «И, скорее всего, я смогу выкупить твою долю до реализации». Кира протянула руку, но потом сжала ее в кулак и сама стукнулась в перчатку Ориджа, когда я выставила ее навстречу. «По рукам». «Подожди, что там за Сеев? Технологии древних?» «Нет, с Большой Земли привезли. Что-то английское. Чап Фрост, либо аналог». Сообщила Кира. Она достала тач-панель и что-то там пролистала. «Я мельком видела». «Я такое не открою», — предупредил я. «Замки с большой земли мне символы не покажут». «Не переживай, голыми руками никто не откроет», — ухмыльнулась девушка. «Но я знаю, где взять отмычку. Здесь неподалеку. Если ты готов, то выдвигаемся». «Поспать надо». Я зевнул в кресле, понимая, что единственные звуки в автодоме — это храп боба и шелест пластиковой обертки от шоколадки на пару с сопением чипзика. И дай координаты, встретимся там утром». «Идет?» Мне пришло сообщение с координатами какого-то магазина, который находился в жилом модуле через два квартала отсюда. Мы еще раз стукнулись кулаками и разошлись. В автодоме действительно все уже спали. Я выглянул в окно на раскуроченную станцию. Показалось, что вижу в окне много немигающих ярких точек. Помахал рукой, узнав Кузю, и пошел спать. Проснулся довольно рано. Роберт еще похрапывал в обнимку с чипзиком, а Эбби уже ушла на дежурство. «Прекрасно. Можно потихоньку свалить в мерзлоту. А то Боб не отстанет, пока все из меня про Киру не вытрясет». Наскоро перекусив, я запрыгнул в кресло. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап, На Чиле!» До встречи с Кирой было еще больше часа, которые я провел с пользой. Довольно выгодно продал транспортник Liquid Motors и кастомную броню. Здесь спрос настолько превышал предложение, что я даже подумал, не заняться ли челабу торговлей. Но довольно быстро отказался от этой идеи. Не мое это. К назначенному времени я уже стоял перед витриной указанного магазинчика, толкнул дверь и оказался внутри заваленного всяким хламом ломбарда. Тут тебе и оружие, и запчасти, и отдельный отсек с консервами. За прилавком отдыхал инженерный клон, который, кажется, не обратил на меня никакого внимания. Может, его оператор отошел попить кофе или отлить в тот момент, когда я появился на пороге. Некоторое время я спокойно рассматривал стеллажи и застекленные шкафы. Ничего похожего на отмычку не заметил. Все в рамках закона, даже взрывчатки в продаже не обнаружил. Через несколько минут моего бесцельного блуждания клон встрепенулся и встал за прилавком, а в наушнике послышался низкий бархатный голос: «Ты на месте? Скажи, что ты ищешь путеводитель по шестьдесят шестому сектору». Проговорила Кира. «Я жду тебя внутри». Я огляделся и прошел между стеллажами, но где ее внутри, так и не понял. Подошел к дроиду за прилавком и попросил нужный путеводитель. Тот пошевелился, поднялся со своего места и, развернув стеллаж за его спиной, пропустил к двери, замаскированной серой масксетью, имитирующей потрескавшийся бетон. Кивнул продавцу и с важным видом, будто каждый день шастую по подобным местам, прошел вперед. За дверью начинались ступеньки. Я спустился и оказался в такой же лавке, как была наверху, только в два раза меньше по размеру. Застекленных витрин здесь не было. Весь ассортимент лежал аккуратными стопками на открытых полках. Кира уже держала что-то в руках. «Да-да, не удивляйся. В любом городке есть свои люди, готовые помочь с необходимым оборудованием», проговорила девушка, махнув рукой продавцу. «Что мы берем?» спросил я, оглядывая полки с оружием и оборудованием. «Нам нужен брутфорсер», заявила она, обращаясь как-то сразу и ко мне, и к продавцу. «Лучше флиппер или хотя бы фастграббер». «Есть такие?» — скрипучим голосом ответил продавец. «Шарк-джек нужен? Маячки, прослушка, что-то еще нужно?» «Нет, проходка уже есть рабочая», — помотала головой Кира. «Флиппер берем». «Маскировка динамическая есть?» — спросил я, не особо рассчитывая на успех. но уж больно мне понравилось, как это работает у вихря». «Есть». Кивнул продавец и принес на прилавок прозрачный бокс, внутри которого лежало нечто похожее на гирлянду. «За пятнашку отдам. Оплата только наличными, сам понимаешь. Важный момент. По гарантии к производителю не обращайся, не помогут. Скорее наоборот». «Краденое, что ли?» «Нет», — хмыкнул дроид. «Перепрошитое. Радиус действия увеличен и почищено все, Даже производитель не отследит». Я просканировал девайс и параллельно поискал его в официальных магазинах. Цена там была в два раза выше, зато характеристики впечатляли. Дальше уточнять ничего не стало. Отсчитал предоплаченных карт на нужную сумму и закачал инструкцию в систему. Кира тоже рассчиталась, причем заплатила в два раза больше, чем я. Флиппером оказался небольшой брелок с антенкой и экраном, похожий на карманную рацию. Мы покинули ломбард и уселись во вчерашнем баре. «Держи». Кира протянула мне флиппер, а рядом положила тач-панель. «Дверь на базу красных я тебе открою. Дальше тебе вот сюда». Она начала чертить схему на экране. Нарисовала коридор, потом поворот направо, потом налево. Чертыхнулась, задумчиво поморщилась, почесав нос, и стерла последний поворот, изменив его направление. Потом набросала большое помещение, несколько дверей со знаком вопроса, одну дверь перечеркнула крестом, а на одну указала стрелочкой. «Ну, как-то так. Я на связи буду. На месте уже подробнее тебя проведу». «Что насчет красных? Сколько их? Что от них ждать?» «Я видела трех людей из десяток дроидов, треть которых — это простые инженерки из обслуги». Кира закатила глаза, словно вспоминает, и стала загибать пальцы. «Раньше обычная компания была, в самое пекло не лезли, но в хвосте не плелись. Но потом их вроде как выкупила, ну, или крышевать начала одна мутная контора. Dark Eyes Partners, может, слышал?» «Довелось», — буркнул я. «Как оказывается, тесен мир мерзлоты. Или все дороги ведут к Dark Eyes Partners? Тем лучше, будет повод получше о них узнать». «В общем, с тех пор их будто подменили». «Отжали несколько новых шахт, построили как раз вторую станцию. Короче, сам все увидишь. Готов выдвигаться?» «Да, когда буду на месте, дам знать». Я вышел из лавки и завел в два дел, предварительно установив купленные датчики. Получилось подобие прозрачной паутинки, окутавшей весь мотоцикл. Система распознала оборудование и быстро все настроила. «Все, погнали». Гнать предстояло долго, и не всегда по ровной долине, где единственным препятствием для меня было скопление перекати поля. Пришлось попетлять и между скал, и среди каких-то непонятных колодцев. При объезде каждого из них искорка сигнализировала об обнаруженной опасной точке. Внутри них был лазурный лед, который индикаторы искорки подсвечивали оранжевым. Стемнело, черные тучи заволокли небо. Я остановился за пятьдесят километров до нужного сателлита, активировал маску и поехал дальше. Минут через десять увидел очертания двух станций. Большую, сопоставимую с Айстауном 8 Я безошибочно узнал стандартный блокпост и широкие шлюзы. А рядом поменьше. Здесь уже и забор, и охранные вышки, и патруль перед воротами, которые как раз открылись в этот момент. Выехала черная бронированная фура, за ней джип и два мотоцикла. Рванули куда-то по направлению к Дроид-Сити. Судя по сканеру, в общей сложности в патруле шесть оригиналов или фогеров. Сигналы странные, смазанные. Точнее, Искорка не смогла на таком расстоянии понять. Но раз уехали, то мне же проще. Я вызвал Киру. Предположу, что мне не к главному входу. «Ого, ты быстро!» — ответила она. — Да, тебе нужно подъехать к станции с северной стороны. Там есть так называемый черный вход. Как подъедешь, сообщи. Я отправил искорку сканировать местность. Нужно было еще где-то спрятать вдоводел, а в моем поле зрения была лишь ледяная пустыня с чернеющим силуэтом забора вокруг сателлита. Я посмотрел на изображение, переданное дроном. В стороне от города возвышалась какая-то разрушенная постройка. Видимо, остатки временки, а может, недострой. Всего в десяти километрах. Я поехал туда, спрятал байк и, разогреваясь, будто я сам сейчас буду в миссии невыполнимо играть, пробежался до нужной точки. Переждал в ледяной яме, проехавший мимо патруль, обошел камеры и несколько ловушек, заботливо подсвеченных искоркой. Вход был хорошо замаскирован. Здесь и мерзлота помогла. Намела огромный сугроб, который доходил почти до половины ограждения, и, казалось, прилегал к нему вплотную. Так что, если не знать о потайной двери, ее легко не заметить. «Я на месте», — сказал я Кири. «Подходи к двери», — ответила девушка. «Там тихо вокруг». «Да». «Открываю».